Любовь – это танец вашей жизни. Жизнь – это возможность, почва, где расцветает роза любви. Любовь ценна сама по себе, она не имеет целей, не имеет значения. Она имеет огромную значимость, она – великая радость, она – ликование сама по себе. В этом нет смысла. Любовь – это не бизнес с целями, задачами, делами. Всегда есть определенное безумие в любви. А что есть это безумие? Это безумие существует потому, что вы не можете доказать, почему вы любите. Вы не можете дать никакого разумного ответа о вашей любви. Вы можете сказать, что делаете определенный бизнес – потому что вам нужны деньги. Вам нужны деньги, потому что вам нужен дом. Вам нужен дом, потому что как вы можете жить без дома? В вашей повседневной жизни все имеет некоторые цели, но любовь вы не можете предоставить никакой причины. Вы можете просто сказать «я не знаю, все что я знаю, это то, что любовь существует, чтобы испытать самое красивое пространство в человеке. Но это не цель, это не интеллектуальное состояние. Это пространство не может быть обращено в товар. Это пространство словно розовый бутон с росинкой на верхушке, сияющий как жемчуг. И в раннем утреннем ветерке, лучах солнца, бутон розы танцует. Любовь это танец вашей жизни. Поэтому те, кто не знает, что такое любовь, упустили самый танец жизни, они упустили возможность вырасти розами. Вот почему земному уму, расчетливому уму, компьютерному уму, математикам, экономистам, политикам любовь кажется сумасшествием. Но для тех, кто знает любовь, Это единственное здравомыслие. Без любви человек может быть богатым, здоровым, знаменитым, но он не может быть нормальным, потому что он ничего не знает о внутренних ценностях. Здравомыслие – ничто иное, как аромат розового цветения в вашем сердце. Любящие не нуждаются в психиатрическом лечении. На самом деле, любовь – это величайшая целительная сила в жизни. Те, кто упустил это, остались пустыми, не наполненными. Обычное безумие не имеет смысла, но безумие, называемое любовью, несет в себе определенный смысл. Наблюдали ли вы людей? Когда кто-то влюбляется, для него нет необходимости декларировать это. Вы можете видеть, что в его глазах выросла новая глубина. Вы можете видеть в его лице новую привлекательность, новую красоту. Вы можете видеть в его походке мягкий танец. Он тот же самый, но в то же время он не тот же самый. Любовь вошла в его жизнь, в его существо пришла весна, в душе его расцвели цветы. Любовь совершает немедленную трансформацию. Человек, который не может любить, не может быть и разумным, не может быть благодарным, не может быть прекрасным. Его жизнь будет просто трагедией. Все религиозные учителя говорили вам, ваша жизнь тщетна, потому что она ничто иное, как мыльный пузырь. Сегодня он здесь, завтра он ушел. Жизнь в этом мире, в этом теле ничего не стоит, потому что она моментальна. Единственная польза в том, что вы можете отказаться от нее. И отказываясь от нее, вы можете добиться добродетелей в глазах Бога. Странная идеология, но она столетиями преобладала в человеческом уме, даже не будучи оспариваема. Особенно на Востоке принято считать, что этот мир есть иллюзия. А почему это иллюзия? Потому что он меняется. Все, что меняется, бесполезно, никчемно. Только постоянное, которое всегда остается тем же самым, значительно. А вы не можете найти в этом мире ничего, что всегда оставалось бы тем же самым. Весь этот подход основан на подчеркивании того, что мир есть иллюзия, потому что он непостоянен. Ищите постоянного и отрекитесь от непостоянного. Более или менее, таково отношение всех религий в мире. Кроме изменения, все меняется. Если только вы не хотите измениться, чтобы стать Богом, потому что это единственная постоянная вещь в мире. Вы не можете найти ничего другого, что могло бы дать даже намек на постоянство Бога. Любите жизнь, потому что жизнь – нечто изменяющееся каждый момент она течет. Когда вы вошли в этот зал, вы были другими людьми. Когда вы покинете этот зал, вы не будете теми же самыми. Вы только кажетесь теми же самыми. За эти два часа так много изменилось в вас. Это точно так же, как за два часа Ганг проносит так много воды, мили вниз. Хотя он выглядит тем же самым, Это не та же вода, которая была здесь двумя часами раньше. Гераклит сказал, что жизнь – это течение, река. И запомните, вы не можете вступить в ту же самую реку дважды, потому что она не будет той же самой. Люди, знающие счастье – это те, которые находятся в соответствии с изменяющейся жизнью, те, Кто может любить даже мыльные пузыри, сияющие на солнце, создающие маленькие радуги? Это люди, которые больше других знают о счастье. Ваши святые знают только несчастье, просто взгляните на их лица. Кажется, жизнь исчезла из них, они мертвые ископаемые. Ничто в них не меняется, они живут жизнью ритуалов и осуждают все, что меняется. Почему любовь осуждаема? Потому что она переменчива. Почему все религии поставили брак на место любви? Это из-за того, что брак может дать, по крайней мере, иллюзию постоянства через законы, через соглашения, через общество, через страх потери уважения, через страх, что что-то случится с нашими детьми. Поэтому они ухитрились сделать брак чем-то постоянным. Вот почему все старые религии против развода. Потому что развод снова выставляет брак как нечто непостоянное, что может быть изменено. В течение тысяч лет женили маленьких детей. Даже есть случаи записей, в которых совершён брак между детьми, которые еще не родились, которые были в материнской утробе. Две семьи договариваются, что если один ребенок мальчик – а другой – девочка, то брак утвержден. В Индии даже сейчас женаты семи восьмилетние дети, хотя это против закона. Но это не против соглашения. Зачем столько спешки, чтобы поженить детей, которые даже не осознают, что значит брак, что происходит? Причина в том, чтобы брак был заключен до того, как они станут молодежью и в их сердцах вырастет любовь. Поэтому, когда любовь вырастает в их сердцах, у них уже есть жена, у жены уже есть муж. Детское замужество было распространено по всему миру, чтобы разрушить любовь. Не случайно, что брак создает большее несчастье в мире, чем что-нибудь еще, потому что он разрушает единственную возможность счастья – счастье любви. Сердце никогда не танцует. Люди рождаются и умирают, не зная любви. Наблюдая мыльные пузыри, наблюдая бабочек, наблюдая бутоны роз, танцующих на ветру, вы двигаетесь к слезам и песням. Это слезы радости от того, что жизнь настолько живая, что она не может быть постоянной, только мертвые вещи могут быть постоянными. Может ваш Бог танцевать, может ваш Бог любить, Может ваш Бог петь. Может ваш Бог бегать за бабочками. Может ваш Бог собирать полевые цветы и радоваться со слезами и песнями. Тогда такой Бог будет истинным. Такой Бог будет ничто иное, как сама жизнь.